401. Матерь огни йоги Все устремления, все желания, все силы духа надо направить на то, чтобы предстояние перед ликом великим стало непрерываемым. Только лестница иерархии непоколебима. Когда бушует ураган, устоять можно лишь крепко на ней утвердившись.